вам, господин Казицын». Варяг взглянул на часы, журналист был точен. Мало что в жизни бесило варяга так, как неточность и необязательность в делах. И начиная чиновничью службу, он пообещал себе, что ни одному посетителю не придется просиживать штаны в его приемной. Варяг не понаслышке знал – Как унизительно такое сидение и как мало оно способствует возникновению дружеских чувств к хозяину офиса. Несколько раз варягу пришлось даже прервать, не доведя до конца обсуждения важнейших деловых вопросов, чтобы не заставлять ждать следующего посетителя. Однако затем он научился укладываться в отведенное для разговора время и побуждать к тому же своих собеседников. Вечером после возвращения из поездки Варяг намеревался работать в свободном режиме и специально пригласил на этот день журналиста, с которым ему хотелось поговорить, не торопясь. «Просите», — сказал Варяг. Дверь открылась, и в кабинет уверенно, но в то же время с почтительной улыбкой вошел пухлый разувощекий господин и, кланяясь, обратился к Варягу с приветствием. «Здравствуйте, Владислав Геннадьевич. Я Казицын Леонид. Давно хотел познакомиться с вами». «Ну что же, здравствуйте», — поднялся навстречу гостю варяг. «Чем же я привлек ваше внимание?» «С загадочностью», — ответил журналист, приближаясь к варягу и протягивая мягкую влажную руку. «Вы известная личность. Все о вас слышали». Но парадокс в том, что толком о вас никому ничего не известно. Для меня живой в полном смысле слова «герой нашего времени», человек, который сам себя сделал. Варяг сдержанно возразил. В конечном счете всякий человек сам себя делает. У каждого есть свои недостатки и свои преимущества. Человек должен преодолевать первые и использовать вторые. «Вы прекрасно формулируете», — ставил гость. «Я бы с удовольствием сделал с вами интервью». «Но если вы думаете, что мне никто не помогал, то вы, Леонид, дошибаетесь, закончил Варяк свою фразу. «Помогали немало очень серьезно. С моей стороны, было бы нечестно умалчивать об этом. А что касается интервью, то зачем же дело стало?» «Прекрасно. Тогда обговорим условия», — обрадовался журналист. «Что за условия?» — изображая недоумение, — переспросил Варяг. «На самом деле он, конечно, прекрасно понимал, о чем идет речь». Казицин, преодолев секундное замешательство, стал объяснять собеседнику свою мысль. «Видите ли, сейчас уже все понимают что информация о данном конкретном человеке — это товар для этого данного конкретного человека, а любой товар стоит денег. Это сказал еще Маркс. Варек хотел бы заметить, что Маркс старался в суе не говорить таких пошлых вещей, но сдержался. Журналист продолжал. К тому же у меня есть начальство. Я все понял, прервал его варяг, и разделяю целиком вашу идею. Но сейчас я бы предложил не зацикливаться на этом интервью. Мне хотелось бы обсудить более долгосрочное сотрудничество. Речь пойдет об издании новой газеты. Для варяга в принципе не составляло трудности учредить не только одну газету, но и целый ряд изданий. Воровское сообщество контролировало множество предприятий, способных профинансировать любое периодическое издание. Загвоздка состояла в том, что сообщество вряд ли одобрило бы выделение денег просто на пропаганду неких политических идей. Во всяком случае, на данный момент воры были к этому не готовы. Другое дело, если бы издание быстро стало приносить «Прибыль? Тогда вопросов, скорее всего, не возникло бы. Но чтобы сделать газету прибыльной, требовались бойкие перья и профессионалы, знающие газетную кухню».